Глава двадцать четвертая Я сам почувствовал себя старым, зависающим на каждой операции компьютером. В голове никак не укладывалось то, что сказал мне консул. «Отключились от системы? Сами? Но это же невозможно!» «Свят!» — из мысли меня выдернул голос Морнея. «Я не сразу понял, что он от меня хочет». Поднял голову, обнаружив, что и Квиты, и Спецназовцы смотрят на меня с недоумением. "Ты чего замер?" поинтересовался молодой. Опасение телохранителя вполне можно было понять. Он уже много раз знал и понимал, что я мог отключиться от реальности, разговаривая с консулом, улетев в VR на брифинг или вообще упасть в перезагрузку. К счастью, сейчас были не два последних варианта. С консулом общался Успокоил я всех. Правда, на этом хорошие новости закончились. Обращаясь уже к Марнею, сказал: "Придётся пока без репликаторов пожить". "Почему?" Эквиты Лидия и Каси добровольно и самостоятельно отключились от системы консоль. Буквально слово в слово повторил я ответ ИИ. "Как это?" Теперь пришла очередь Гениса Креспо впадать в ступор. Он, как и Мелинда, не представлял, что подобное вообще возможно. Попасть в зону, где консул не работает, это пожалуйста. Некогда всепланетная сеть сегодня зияла дырами, некоторые из которых достигали сотни квадратных километров. Но чтобы самостоятельно отключиться от системы... «Может, ретранслятор в Эмиле отключен?» выдвинула предположение Мелинда. «Да свят же с ней только что разговаривал!» Отмёл эту мысль Марней. Но как? Мне кажется, тут не обошлось без одного моего нового знакомого. Кого это? Пришлось рассказать им о краснокожем в технологичной броне, который умел создавать порталы. Не то чтобы я собирался это держать в секрете от эквитов, просто как-то до сих пор к слову не пришлось. Так-то и намирное происхождение угрозы уже было для всех очевидно. Ещё Консол на первом брифинге об этом говорил. Милинда видела серокожих великанов, напавших на меня в бункере пришельцев, в эту картину вписывался прекрасно. Мне кажется, Кассия и Лидия переметнулись в другой лагерь, говорил я. Смотрите, вы тут 200 лет живёте после падения, и инопланетяне на вас внимания не обращают. Потом появляюсь я со своими порталами, и начинается свистопляска. Ко мне этот клон в красном является, причём сразу с вопросом о порталах. Орден начинает военные действия. Консул пробуждается. Касий отключается. Излагать получалось не так стройно, как выглядела картинка у меня в голове. Прыгал с одного на другое, обрывал одну фразу незаконченной, начинал другую, но чувствовал, что прав. Немного не совпадала хронология, но, думаю, это от моей неопытности в анализе. На самом деле, сперва Касией проиграл, потеряв меня и свою дочь, которую собирался сделать уникальным эквитом. Затем он же огреб от Марнея, когда пытался второй раз добраться до моей крови. Но если после первого поражения он просто заลิзывал раны, то второе натолкнуло его на мысль о поиске более сильных союзников, и он их нашёл. Тех, кто стоял за орденом. Ведь тебена после этого, когда мы уже базу под Креспом достраивали, Появилась первая информация о том, что инквизиторы возбудились, а потом и сам вождь краснокожих пожаловал. И это меня считают интриганом, Марне, несмотря на моё корявое объяснение, суть ухватил сразу. А Лидия, получается, так боится, что её бывший любовник заберёт её драгоценные репликаторы, что решила поддержать Кассиа в его авантюре. И это меня, главное, называют интриганом. Одно я не понял, взял слово Птах. Старший из спецназовцев говорил меньше своего напарника, но думал больше. Если Каси и Лидия добровольно отключились от системы, то получается и вас так можно отключить. Свято, марнее всех остальных? Вряд ли это так уж просто, ответил я, а внутри что-то дрогнуло. сам того не желая, Птах нашёл действительно болевую точку всей этой истории. Ну, точно не по щелочку пальца. Марни тоже поддержал. Заглушив ретрансляторы, они в обычных людей не превратились, и мы не станем, и тут же резко сменил тему. Генерал Хванта, мы должны атаковать Имель, оставлять за спиной врага во время войны нельзя. Ты должен объявить Кассе и Лидию предателями. И мобилизовать всех эквитов, чтобы захватить город и зал с репликаторами. Это сейчас стратегический ресурс, учитывая, как мало осталось эквитов сегодня. Логика в словах Марнея была. Репликаторы нужны, все верно. Но эта грубая попытка мной манипулировать меня бесила. Чуть только ему лично что-то понадобилось, так сразу, генерал Хванта, вы должны. Никому я ничего не должен. Маме с папой только. Да друзьям еще. И репликаторы сейчас не цель номер один. По крайней мере, не настолько, чтобы лезть в атаку на укрепленный город, в котором сидят два опытных Эквита. Тоже мне гуру. Решил заделаться моим наставником и серым кардиналом? Был уже один такой. Чуть на суповой набор меня не пустил. Я уже набрал в легкие воздуха, чтобы высказать Марнею все, что думаю про него лично и его потрясающую идею. устраивать внутренней разборке во время войны с внешним врагом. Но не успел. В кабинет Гениса буквально влетел мужчина в форме. За спиной у него с стволом вниз висела одна из тех СВДшек, которые мы передали Генису Креспо. Значит, кто-то из доверенных людей. Шая. Он буквально набегу обозначил поклон. Проблемы. Что случилось, Гиуби? Подскочил Марней. Похоже на вторжение нескольких отрядов врагов. лысые и татуированные гиганты с серой кожи. В этом месте мы с Мелиндой со значением переглянулись. Первый раз видим таких. Они появляются прямо из воздуха и начинают убивать и грабить людей. Вооружены ружьями, похожими на наши, но только более примитивными. Сами отряды невелики, от 5 до 10 воинов. Однако они невероятно физически сильны. Мы уже потеряли два городских патруля. Из воздуха? уточнил я. «Из порталов?» Воин бросил на меня короткий взгляд и отрывисто кивнул. «Черт!» Марней тем временем уже вовсю сыпал приказами. «Полный сбор дружины! Всем собраться здесь!» Когда боец вылетел исполнять приказ, я произнес. «Помнишь того краснокожего, про которого я рассказывал?» «Это он?» «Получается, что так. Такие же чужаки были в Риланте, откуда мы вытаскивали Мелинду. И там они, выходит, тоже появились так же. Но здесь я им быстро объясню, чей это город. Тут меня посетила идея. Я вызвал консула и задал ему один вопрос. Можно ли отследить порталы? «Да, генерал Хванто», — отозвался ИИ. «Возможно использовать ваши волновые колебания и на их основе обнаружить порталы врага». «Заранее?» После открытия. Ну, так тоже годится. Если я всё правильно понимал, то сейчас индейцы скачет по городу и вываливает из порталов небольшие отряды. Если нам удастся вычислить точки проколов, то именно туда можно будет направить защитников. Только нужна карта. Связь со спутниками недоступна. Я могу использовать лишь старую карту до падения. Не очень годный вариант. В Рилане мы ходили как раз по такой карте. Не критично, если тебе нужно пройти полкилометра, а тут немного другое. О, идея. Что-то я ими прямо сыплю сегодня. Не иначе стресс взбодрил. Консул, можешь подключиться к эквиту Марнею, взять из его памяти планы города и наложить все современные изменения на старую карту? «Надеюсь, Марне не будет в обиде, что я его так, без разрешения, использую, и сам процесс не будет болезненный, как, например, у меня во время перезагрузки». Я невольно вздрогнул, вспомнив ту ночь, когда из меня ускоренными темпами делали генерала Хванта. Но со старым Эквитом все прошло быстро. Он вдруг замер на несколько секунд, выгнувшись с поясницы. Не знал бы, что сам этот процесс запустил, и не заметил бы. Что это за хрень? — вырвалось у Гениса Креспо, когда он наконец отмер. Свет, это твои проделки. Скорее, консула, — уточнил я рассеянно, сам уже разглядывал появившуюся перед моими глазами карту. Консул проделал огромную работу за какие-то секунды. Настоящая карта, вид сверху. Все внесённые изменения наложены поверх старого слоя синим цветом, и красные точки которыми были обозначены места появления порталов. Я насчитал их уже около десятка. Если, как говорит Гилберт, отряды противника по 5-10 человек, то индейцу уже перебросил в крест от полу сотни до сотни серокожих великанов. Хватит уже с загадками говорить, раздражённо дёрнул щекой Марней. Ну да, у него тут вторжение каких-то непонятных инопланетян. А один дерзкий мальчишка, навязанный всем консулом как командующий, говорит каким-то шифром. Но когда я через того же ИИ перебросил ему карту, он сразу повеселел. «Гилби!» – рявкнул он. Порученец тут же влетел в кабинет. «Что там со сбором?» «Половина людей уже здесь, Шаэ. Некоторые добираются. Поступают сообщения о новых отрядах врага. Некоторые наши люди уже вступили с ними в бой». «Отлично!» – для нас Марней пояснил. «Удачно вышло, что мы только сегодня орденскую цитадель штурмовали. Все ополчение поднял, а оно еще по домам не расползлось, иначе бы половины войска не досчитался бы». Дальше события закрутились в бешеном темпе. Мы вышли во двор, где консул через меня маркировал всех находящихся здесь солдат зелеными точками, и мы получили возможность видеть бойцов. Ну, или гибель, что тоже важная информация. Таким образом, у Марнея появилась возможность управления своими отрядами удаленно. Сам он тоже ушел в город. Я выдал ему несколько раций, уже настроенных на одну волну, чтобы он мог запросить поддержку, да и с некоторыми своими отрядами связь держать. Против серокожих великанов, которые вываливались из порталов, бессмысленно было выступать одним фронтом. Поэтому Варнер решил использовать тактику мобильных отрядов. По 2-3 десятка его людей отправлялись к ближайшему порталу, где должны были найти и уничтожить врагов. Каждый такой отряд имел в своём составе хотя бы парочку стрелков. Я тоже собирался стать одним из таких отрядов, но как ни странно, сам эквит мне это делать отсоветовал. "Во врагах ещё могут быть сюрпризы", сказал он. И он их ещё не показал все. Поэтому тебе лучше остаться в моей резиденции. Будешь тайным оружием. Вот теперь всё правильно, сказал Птах, когда Эквиты ушли. Милинда, как и её люди, отправились сражаться на улице. Мы не лезем на амбразуру, а как положено, выступаем группой быстрого реагирования. Пришёл, увидел, замочил, в поддержку товарища высказал Самалой. «А сколько радости нашему олигарху, что беззащитный свят не лезет в самое пекло!» Я даже и реагировать на этот военный троллинг не стал. Привык к их юмору. Вместо этого открыл карту и стал наблюдать за боями. Выглядело это не очень информативно, но лучше, чем ничего. Вот зеленые точки первых отрядов Марнея добрались до ближайших отметок порталов. Вот один отряд почти сразу же погиб. Наверное, в засаду попал. Другой прошёл сквозь красную точку и пошёл дальше. Либо не нашли врага там, либо он не тоже ли, и двинулись к следующей отметке. Иногда появлялись новые порталы, нечасто, где-то раз в 20 минут. Мы ещё поржали с малым, что у индейца, похоже, тоже откат на том устройстве, что позволяет делать пробои сквозь пространство. Однако кое-что показалось мне очень странным. Все эти красные отметки появлялись только на серьёзном удалении от дворца. Хотя по логике, если бы я был на месте индейца, то бил бы как раз центр принятия решений. Что может быть проще? Высадить десант сразу у дворца и уничтожить голову армии. Похоже, ему надо появляться там, где он высаживает серых великанов, поделился идеей Птах, когда я озвучил этот вопрос вслух. А он этого делать не хочет. точнее сказать, боится тебя. Ты же ему при первой встрече навалял. Точно. Если я могу отслеживать порталы через консоль, то и индиец может. Он же меня как-то нашёл в бункере. Явно пришёл по следу волновых колебаний, или как это всё работает. Пошли в город, сказал я, поднимаясь. Нафига? В один голос скинули спецназовцы. Их вполне устраивало выступать с засадным полком, и в бой они не рвались. К тому же их задачей было беречь мою драгоценную для всего проекта тушку, а я опять собирался лезть в самое пекло. Проверить нужно эту догадку. «И что мы от этого выиграем?» «Не знаю. Может, спровоцируем индейца на глупость, или сможем перехватить его на выходе из его портала. В любом случае надо действовать». «Да не бздите вы!» «У меня все способности в полной готовности!» На улице стояла глубокая ночь. Освещение было далеко не везде, но двор резиденции Гениса освещался неплохо. В городе были слышны звуки боя. Периодически гремели выстрелы, одиночные. «Марней, это Свят! Мы вышли в город, хотим кое-что проверить. Если есть возможность, подтянись к своему дворцу!» «И так собирался!» – отозвалась рация. «Что именно ты собираешься делать?» «Долго объяснять. Просто иди к дворцу. Возможно, скоро рядом с ним появится портал. Увидишь Краснокожего – стреляй!» Толку, правда, с этого немного. Я в индейца при нашей первой встрече весь рожок в упор всадил. И ничего. Но Марней был старым, тертым и квитом. У него наверняка найдется то, что сможет неприятно удивить врага. Ориентируясь по карте, мы двинулись к недавно открытому порталу. Застали там группу серых. Они заметили нас далеко не сразу, были увлечены выламыванием дверей в домах и убийством местных. Вели они себя, как орки из фильма «Властелин колец», то есть какая-то бессмысленная агрессия и злоба, помноженная на желание убить всех человеков. «Писываемся», — уточнил Малой, держа на прицеле пулемета отряд серых. «Ага, по готовности валите всех!» Против плотности огня, который обеспечивали три единицы скорострельного автоматического оружия, серокожие ничего не смогли сделать. Спецназовцы к тому же заняли отличные позиции и работали по пришельцам словно в тире. Большинство великанов даже не поняли, кто их убил. Только парочка успела пальнуть из своих карамультуков, но даже близко не смогла ни в кого попасть. Когда мы закончили... На карте загорелся новый портал. На этот раз прямо у входа перед резиденцией Гениса. Ага, подумал я. Значит, Идее всё-таки отслеживает мои перемещения. И увидев, что я ушёл оттуда, решил бросить орков и туда. Марней, ответь Святу. Я у дворца. Тут портал красного видел? Да, появляется. Я только один раз выстрелил, но его пули не берут. Вы там пока справляетесь? Вполне. Через 20 минут индейцы высадили под дворцом ещё одну группу десанта, на этот раз более крупную, настолько, что Марней вышел на связь и запросил помощи. Про индейца сказал, что тот был, но ушёл. Пришлось топать обратно к резиденции. Когда мы туда пришли, там уже вовсю кипела битва. В этот раз наш враг не поскупился и вывалил на площадь около сотни орков. Кроме них, ещё и тех собак, одна из которых хранилась Симоновым в Риланте. Их было пару десятков. Прижимаясь к земле, эти животные бесстрашно атаковали бойцов Марнея, а их хозяева-великаны, делая по одному-два выстрела из фузеей, неслись в бой, размахивая здоровенными тесаками и топорами. Другими словами, мы подоспели вовремя. Включившись в бой, наш отряд быстренько притушил атакующий энтузиазм орков, заставив их откатиться в укрытие. Оттуда они продолжали стрельбу. Бой превратился в позиционную перестрелку, только собаки иногда совершали прорывы. Марней, к которому мы пробились, уже предлагал контратаковать и выбить врага с площади, но тут зажегся очередной портал индейца. «Вот даже как!» Видит, что я здесь, но всё равно собирается появиться. Почему, интересно? Что изменилось? Вскоре стало ясно, что из красноватого зарева портала сперва вышел сам индейец, сразу же юркнувший в укрытие. Мы обрушили на это место огненный вал, но так и не смогли его зацепить. Зато перебили почти всех орков. Так я решил назвать для себя сиракожих. Они на них действительно смахивали. Десяток великанов вывалились сразу за ним. Последним из портала выскочил Касий. Двигаясь со скоростью, недоступной обычным людям, он сразу же ушёл в укрытие. Индейец, пользуясь тем, что мы сосредоточили огонь на новом противнике, рывком нырнул в портал и закрыл его за собой. "Марней, здесь Касий!" крикнул я в рацию. Хотя мог бы уже и не говорить. Мой бывший наставник уже сумел добраться до гения Креспо. И вступил с ним в бой.